благодаря которой возник целый ряд научных учреждений, таких как Русская народная библиотека 1921, Русский институт 1922, Русский юридический факультет при Карловом университете 1922, Русское историческое общество 1925 и другие. Наиболее значительным из них был семинар, Позднее институт имени Кондакова. Раев. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919-1939 годы. Москва, 1994 год. Страницы 56, 82, 84 и 91. Основанный уже после смерти этого выдающегося историка средневекового искусства и византиниста в 1925 году, семинар работал до 1945 года. Издаваемые им труды по истории русского и византийского искусства, по археологии и истории получили мировую известность и признание. Идея Кондакова о взаимосвязи, степной, византийской и славянской культур, оказали существенное влияние на научное мировоззрение Вернадского. Георгий Владимирович стал активным участником семинара и даже после своего отъезда в Соединенные Штаты Америки не порвал связи с ним. Не менее важным событием в жизни и деятельности Вернадского стало знакомство с лидерами евразийского движения и, в первую очередь, с Совицким. Евразийство, как направление русской мысли, оформилось в 1921 году в Софии, когда четверо молодых эмигрантов из России выпустили в свет сборник статей «Исход к востоку». Это были Савицкий, Трубецкой, Флоровский, Сувчинский. В разное время к ним присоединились многие видные деятели русской эмиграции. Получив прекрасное образование и сформировавшись как личности в старой России, они были вынуждены работать в совершенно новых условиях, это определило их мировоззрение, необычайную широту интересов. Россия, Евразия, признавалась ими как особый географический, этнический и культурно-исторический мир, отсюда логически вытекало самостоятельной ценности русской национальной стихии. «Россия, — заявляли евразийцы, — не принадлежит ни Востоку, ни Западу». Эти мысли соответствовали представлениям Вернадского, и он счел необходимым подкрепить философские разработки евразийцев конкретными историческими исследованиями. Первой работой в этом направлении стала его статья «Соединение церквей», «В исторической действительности», вышедшая в свет в 1923 году в евразийском сборнике «Россия и латинство». Вернадский. «Соединение церквей в исторической действительности». Вопросы истории. 1994 год. Номер 7. Страницы 160-174. Основы русского национального самосознания евразийцы считали православие, поэтому проблема унии с католической церковью была одной из ключевых. Вернадский подошел к рассмотрению вопроса соединения церквей в контексте конкретной исторической действительности. По его мнению, решить столь важную проблему формальным путем через заключение договора невозможно. Слишком уж различные интересы церквей, взаимные недоверия усугубляют корысть и разногласия церковных иерархов. На основании исторического опыта соединения церквей в прошлом Вернадский предостерегает христиан от бесконечного повторения давних исторических ошибок. На начальной стадии Евразийства его лидеры, исходя из своих профессиональных интересов, как бы поделили между собой сферы разработок. Историческая концепция разрабатывалась вернадским и наиболее полно была изложена.